Кайрат ощущал себя не в своей тарелке, оказавшись в элитарном учебном заведении. Раньше ему не доводилось бывать в подобных местах. Идя по огороженной территории, он с любопытством осматривал окружающую его благодать. Деревья, кусты росы и шиповника, сейчас голые, но в мае и июне покрывающиеся благоухающими цветами, аккуратные газончики, обложенные гладкими камнями, все буквально кричало о том, что здесь учатся дети весьма непростых родителей. Фонтан в центре выложенной кафелем площадки, вокруг которой стояли винтажные чугунные скамейки, усиливал общее впечатление. В кабинете директора Кайрат ожидал увидеть тетку неопределенного возраста, какими, по его мнению, являются все руководители средних учебных заведений. Однако и здесь ему предстояло удивиться. Его встретила миниатюрная молодая женщина в деловом костюме песочного цвета. На ее стройных ножках красовались лакированные туфли на высоком каблуке. Стрижку явно сделали в дорогом салоне красоты, а макияж выглядел естественным, хоть сейчас для фотосессии. А ведь Кайрат не предупреждал директрису о визите. Интересно, все педагоги этой гимназии выглядят столь же безупречно? Он вспомнил свою школу где самой красивой учительницей была Анна Семеновна. Чопорная дама лет 50 с небольшим, неизменно одетая в черно-белой гамме и предпочитавшая украшения исключительно из янтаря. Она носила туфли на низком квадратном каблуке и презирала косметику. Зато ее волосы всегда были тщательно уложены в высокую прическу, а аккуратно подстриженные ногти покрывал лак телесного цвета. «Значит, вы хотите побеседовать с бывшим классным руководителем Маргариты?» Спросила Вероника Евгеньевна Смолкина. Так звали директрису. «Могу я узнать, связано ли ваше желание встретиться с ней с тем громким делом об убийстве?» «Само собой», — не стал юлить Кайрат. «Что вам об этом известно?» «То же самое, что и всем. СМИ широко освещали это... М -м, происшествие». «Вы лично знакомы с Левкиной?» «Нет. Видите ли, когда она выпускалась, я была обычным учителем, а директорствую только полтора года». В то время мы с Маргаритой не сталкивались, хотя о ней ходило много слухов. Что вы имеете в виду? Ну, ее отец – человек, известный в финансовых кругах, а сама она – девочка эпатажная, любящая внимание. Я, конечно, знаю ее в лицо, но мы даже ни разу не разговаривали. Понятно. Так я могу встретиться с Дарьей Яковлевной? Конечно. Она все еще преподает в нашей гимназии. Если хотите, я могу ее пригласить. Благодарю. Не стоит. Перебил директрису Кайрат. «Просто объясните, где ее найти, ладно?» Кайрат решил, что с учительницей лучше разговаривать на нейтральной территории и без свидетелей. Скамейка в скверике вполне подойдет. Дарья Карасевич оказалась моложавой женщиной приятной внешности, одетой столь же безупречно, что и директор заведения. На Навскидку ей было лет 45, и она выглядела так, как, по мнению Кайрата, должна выглядеть заслуживающая доверие у подростков преподавательница. Карасевич не стала возражать против того, чтобы поговорить снаружи. Ведь погода стояла хорошая, а занятия давно закончились. «Отец Маргариты являлся нашим постоянным спонсором, пока она здесь училась», — пояснила педагог. «Его стараниями школа закупила компьютеры, а физкультурные залы оборудовали тританжерами. Сами понимаете, в таких обстоятельствах руководство смотрело на проделки его дочери сквозь пальцы». «И что же Марго за человек?» — спросил Кайрат. «Вы же знаете, в чем ее обвиняют?» «Само собой. А вы знаете, что они с Дживанином Гургияном и Романом Ледневым учились в одном классе?» «Нет, честно говоря». Эта компания вместе с примкнувшими к ним ребятами терроризировала всю школу, начиная с седьмого класса. Маргарита была их вождем. Училась она посредственно, но умела прикинуться невинной овечкой, когда ее пытались призвать к ответу за нехорошие дела. «Вы бы видели, как она рыдала, утверждая, что ни в чем не виновата». «Просто лауреатки на премии». «Вам она не нравилась, да?» «Ее никто не любил. Ну, кроме ближайшего окружения. Да и то, если уж на чистоту, большинство просто побаивались ее или ее отца, поэтому радовались, что она приняла их в банду и не истязает, как других». «А она прямо-таки истязала?» «Я не оговорилась», – тряхнула головой учительница. «Они едва ли не довели парнишку до самоубийства». К счастью, нашему физруку удалось схватить его в последний момент. Можете рассказать подробнее. Мальчика звали Артем Зубилин. Его родители тоже были крутыми. Нет, знаете, у нас же не все учатся за плату. Существуют квоты на бесплатное обучение. Неужели? Те, кто сдает вступительные экзамены, может получить бесплатное место. У нас таких 10%. А Артем был сыном нашей учительницы истории – И его взяли без экзаменов, потому что очень хотели ее заполучить. Она доктор наук, а для гимназии наличие преподавателя со степенью большой плюс. Понимаю. Так что с ним, с Артемом этим? Компания Левкиной и Леднева терроризировала его с того самого дня, как он пришел в их класс. В чем это выражалось? К примеру, я знаю, что однажды они затащили мальчика в женский туалет и заперли там. А когда пришли девочки и поняли, что в кабинке представитель противоположного пола, сняли ролик и выложили его в сеть с комментарием. «Извращение в школьном туалете. Запомните это лицо». И хотя все понимали, чьих рук это дело, обвинить Ледневу и Левкину голословно не смогли, ведь только Артем знал, что на самом деле произошло. Жестоко. Это лишь один случай. Имели место и другие. А почему они прицепились именно к этому однокласснику? «Знаете...» Они были как падальщики. Эти птицы чувствуют слабость представителей представителях других видов и нападают только на тех, кто не может ответить. Некоторые давали им отпор и их оставляли в покое, а другие не смогли правильно себя поставить. Была одна девочка, Марина Онищенко. Так вот, она выступила против них в одиночку. И что случилось? Ну, ее разок избили, но она выстояла и даже дала сдачи, хоть и была одна против нескольких человек, включая парней. После этого ее не трогали. А Артем, значит, не сумел. Он был мальчик тихий, хорошо учился и еще не успел завести друзей. Думаю, это и стало основным фактором. Видите ли, в нашей гимназии все кучкуются группами. И многое зависит от того, с кем ты водишься, как говорится. Есть группки неудачников, отличников, активистов и так далее. А Левкина и Леднев к какой группе относились? Никакой. Группа не людей, значит. Можно и так назвать. Они буквально отслеживали и отлавливали одиночек тех, кто никому не прибился. Я знаю нескольких, кого они в прямом смысле выжили из школы. Но с Артемом вышел вообще дикий случай. Думаю, ребята и сами не ожидали, что он решится на столь радикальный шаг. А именно, доведенный до отчаяния, парнишка залез на крышу школы. Не представляю, где он достал ключи, ведь у нас просто так туда не попадешь. Думаете, мальчишка и впрямь собирался спрыгнуть? Или просто привлекал внимание актом отчаяния? Трудно сказать. Не знаю, чем бы дело кончилось. Ведь внизу собрались ребята. Некоторые кричали ему, чтобы не валял дурака и спускался, а другие, наоборот, подбадривали. «Подбадривали?» – перебил Кайрат. «Они что, сумасшедшие?» «Я считаю, никто не верил, что Артем действительно решил свести счет с жизнью». «А как вела себя Левкина?» «Она стояла и молча наблюдала, как и ее приятели», И это выглядело... пугающе. Как я понял с ваших слов, трагедию удалось предотвратить. Если бы не наш физрук. И что случилось после? Было разбирательство, вызывали полицию. С какой стати полицию-то? Доказать, что попытка самоубийства была кем-то спровоцирована, все равно не удалось бы, ведь никто не встал на сторону Артема. Да даже если бы и нашлись такие, у них все равно не было улик. А как же его мать? Неужели она не попыталась отстоять своего ребенка? Что она, по-вашему, могла сделать? Написать заявление в полицию или отправиться на телевидение? Отец Маргариты сделал все, чтобы это предотвратить. Каким образом? Обычным. Он откупился. Она взяла деньги? Ему удалось убедить Марту Васильевну, что она, конечно, может попытаться испортить репутацию его дочери и ее друзей, но никакого навара с этого не получит. Они все равно выйдут сухими из воды, так как в их распоряжении куда более серьезные ресурсы более того, доказать доведение до самоубийства нелегко, особенно если самое страшное не произошло». Кайрат неохотно кивнул. «В качестве платы за то, чтобы не поднимать волну», продолжила учительница, Левкин дал Марте Васильевне большую сумму денег. После развода у нее не было своего жилья, а на эти деньги она легко купила бы себе хорошую квартиру и еще осталось бы. Естественно, после случившегося она уволилась и забрала сына». «Больше я ничего о них не слышала, и не думаю, что история имела продолжение». «Значит, любой беспредел, творимый этой... бандой, ни разу не вышел за стены школы». «Однажды все-таки едва не вышел». «Правда? Маргарита с приятелями напали на мальчика-инвалида в трамвае». «Как они оказались в общественном транспорте?» – удивился Кайрат. «Я думал, их везде возит шофер». В школу и на кружки, да, но они частенько шлялись по городу, посещали торговые центры, кафе, знаете, где молодежь проводит свободное время. Кайрат этого не знал, ведь у него такого времени не было вовсе. Он либо учился, либо тренировался и участвовал в соревнованиях под тхэквондо, а в старшей школе занялся тайским боксом. Он вырос с сестрой, матерью и бабушкой, которые ужасно боялись, что парень в отсутствии твердой мужской руки пойдет по кривой дорожке, и потому старались сделать так, чтобы он ни на минуту не болтался без дела. Женщины работали как проклятые, чтобы у Кайрата и Майрам было все, что необходимо. Во всяком случае, хорошая еда и одежда, которую не стыдно носить. Дети не могли позволить себе дорогие гаджеты и делили на двоих один компьютер, но не считали это проблемой. Возможно, благодаря такой ситуации в семье брат и сестра были очень близки. «Так что случилось с тем инвалидом?» – спросил Кайрат. «Он что, был без сопровождающих?» Надсмотрщик ему не требовался, у парнишки было аутическое расстройство в легкой форме, и он считался самостоятельным. Каждый день он ездил на одном и том же трамвае в одно и то же время, и его знали и кондукторы, и вагоновожатый. Почему Марго и компания к нему прицепились? Честно говоря, я не в курсе, знаю только, что тогда в гимназию нагрянула полиция. Да неужто? Видимо, мальчик сильно пострадал. Насколько я знаю, ни у кого из этой группировки судимости нет. Даже по малолетке. Я изучал личные дела. Полагаю, и в этот раз дело удалось уладить. Деньгами или связями. Тот мальчик, само собой, у нас не учился. Поэтому мне известно лишь то, о чем я вам рассказала. Знаете, тогда у меня, да и у некоторых других членов коллектива, появилась надежда, что что-то изменится. Но напрасно. Неужели другие родители не возмущались сложившимся положением дел? спросил Кайрат. «Левкин же не единственный влиятельный человек. У вас много ребят, чьи предки имеют власть или деньги. Так почему же?» «Ну, во-первых...» «Не дослушав, ответила Карасевич. Левкин был, пожалуй, самым влиятельным из всех на тот момент. Но главное, компания Маргариты цеплялась лишь к тем, кого никто не мог защитить, понимаете? Они не задевали богатых ребят или тех, чьи родители работали в госструктурах и занимали высокие должности. Они выискивали слабых и беззащитных» а потом наваливались толпой, словно стая бешеных волков, и рвали жертву на части. Заметьте, они не переходили черту, если и били, то так, чтобы не оставлять следов, но обычно просто травили, делая жизнь несчастного в школе невыносимой. Жертве требовалось либо полностью подчиниться им и жить, следуя самым идиотским прихотям боссов, либо убраться вон из гимназии. Какие конкретно прихоти нужно было исполнять? Например, приходить в столовую раньше них, и сервировать стол, чтобы Марго и компании оставалось лишь усесться и поесть. Обслуживающий персонал носил их сумки, охранял их одежду, пока они занимались в спортзале или в бассейне, а также помогал травить тех, на кого укажут хозяева. Они радовались тому, что гнев Маргариты и компании падет на кого-то другого, готовы были ради этого уподобиться своим учителям. «Почему вы ничего не сделали?» – спросил возмущенный Кайрат. «Вы же взрослые люди, учителя». Почему не попытались призвать к ответу распоясавшихся подростков? Вам легко говорить, а мы? Да нет, вы, конечно же, правы, но все мы держимся за свои места, понимаете? Наша гимназия — частное учебное заведение, и наши доходы зависят от премий, которые выплачиваются в зависимости от того, каких успехов достигают учащиеся, участвуют ли они в олимпиадах, концертах и так далее. И от того есть ли жалобы на учителей и учеников. Верно. От этого тоже ни Леднев, ни Левкина и же с ними ни разу не вступали в конфронтацию с педагогическим коллективом. Наоборот, они, в общем-то, находились на хорошем счету. Участвовали в Олимпиадах и концертах? Ваша ирония оправдана, вздохнула Карасевич. Я понимаю, что мы все, педагоги и другие работники гимназии, внесли свой отрицательный вклад. Нет, неправильно, перебил Кайрат женщину. Вы не просто, как говорите, внесли вклад. Своим попустительством выдавили ситуацию до того, что эти подонки в конце концов совершили убийство. Убийство с особой жестокостью, прошу заметить. И они не раскаиваются в содеянном. Они считают, что не сделали ничего особенного. И в этом виноваты вы, понимаете? Вы и все, кто здесь работает. «Я признаю вину», — тихо сказала на это Карасевич. «Думаете, почему я вам все это рассказываю? Только потому, что моя совесть до сих пор не дает мне покоя». «Вы подтвердите свои слова в суде, если потребуется?» Спросил Кайрат, почти уверенный в отрицательном ответе. С минуту педагог молчала. «Да», — произнесла она наконец, «если это поможет наказать Маргариту и ее приятелей, я все расскажу. Но разве мои слова имеют значение? Ведь то, что случилось несколько лет назад, к нынешнему делу не пришьешь». Это правда, но характеристика с места учебы поможет присяжным. А будут присяжные, защита этого требует тогда я точно приду», — на этот раз уверенно воскликнула Карасевич. «Этому пора положить конец, и я только рада буду избавиться от груза, который тяготил меня все эти годы». За эти слова Кайрат почти был готов ее простить.